Глава 11 Невозмутимые лакеи расставляли дополнительные стулья, в резных канделябрах зажигались свечи. Ксюша с отцом оборудовали отдельный угол. Заметив, как ученый устанавливает свои приборы, господин Инвиксиус приблизился к нему и обменялся парой учтивых фраз — Ксюша не поняла, был ли гражданин Мистик на самом деле спокойным, либо очень старался таковым казаться. В любом случае лицо он держал мастерски. «Достопочтенные господа, прошу всех проследовать в залу!» Наконец торжественно объявила хозяйка дома, и гости неторопливым ручейком степенно потянулись к арене будущего представления. «Будьте любезны рассаживаться вокруг столов. Да-да, занимайте любые свободные места». «Итак, господа», — вперед выступил ее супруг, — «позвольте вам еще раз представить самых главных участников, так сказать, творцов всего небывалого эксперимента». Магистра тайных знаний, мастера прикладной магии, он скосил глаза к шпаргалке, зажатой в руке, дабы не упустить или, не дай бог, не переврать какое-нибудь из пышных званий великого и могучего оккультиста. Аксю только успевала строчить карандашом, через раз путаясь в этой абракадабре неофитов, адептов и прочей ахинеи, господина Инвиксиуса. Промокая Испарину платочком, завершил многосложную тираду Бонигайн. Маг в очередной раз, продемонстрировав белизну зубов, выдвинулся вперед, медленно эффектно поклонился и прошествовал к месту во главе круга. Раздался бурный и вообще предельно возможный шквал аплодисментов. Ну, с учетом не самой многочисленной компании, нормально. И многоуважаемый ученый, выдающийся естествоиспытатель и практический изобретатель, наш дорогой сосед, благодаря которому мы с вами можем наблюдать феномен неограниченного электричества в этом доме, господин Салимон Берниер с дочерью, госпожой Ксани Берниер в качестве ассистента. На сей раз овации вышли пожиже, но, как вы понимаете, адресата всего рукоплескания это обстоятельство нисколько не смутило. Отец, полный исследовательского энтузиазма, максимально собранный, коротко, учтиво поклонился публике и завис над своей техникой. А Ксюша, тоже совершив положенный ритуал, раскрыла блокнот и, наблюдая за происходящим во все глаза, приготовилась подробно записывать каждую деталь течения сеанса. Свет погас, помещение и все присутствующие погрузились в таинственный дрожащий полумрак легкого танцующего пламени свечей, расставленных на столах, объединенных в круг. «В первую очередь я бы хотел узнать, чью душу вы желали бы призвать в этот вечер» эдаким грудным, нарочито пивучим и жутко пафосным голосом, вопросил «По-другому это подбывание не назовешь, маэстро запретных знаний. И право выбора сегодня достается хозяйке нашего салона, госпоже Бонигайн. «Ну, если позволите», слегка смутившись, отозвалась та «Пускай это будет госпожа Миральда Рич». «А кто такая госпожа Миральда Рич?» Раздались тихие, непонимающие голоса, в основном мужские. «Ну что вы, неловко поерзав на стуле, — пояснила заказчица духа, — как можно не знать столь знаменитую писательницу, автора и законодательницу современного дамского романа?» Она была весьма интересной популярной личностью, к тому же ее последняя книга вышла уже посмертно, и мне хотелось бы убедиться, она ли ее дописала, или публикаторы нам лгут на этот счет, и откуда ей были известны столь тонкие нюансы мистических событий и жизни героев ее удивительных историй. «Ну ладно», — промелькнуло выражение на лице магистра, и он, удвоев старания в произведении самого загадочного впечатления, продолжил. «Прошу всех взяться за руки. Дух госпожи Миральды Рич, явись мне!» Показания прибора неизменны, — деловито шепнул Ксюша отец, и девушка черкнула очередную пометку в тетради. «Дух госпожи Миральды, явись мне!» — добавляя децибелы в завывание, не сдавался маг. «Ничего!» — отрицательно покачал головой Салемон. «Госпожа Миральда, вы здесь?» Последний раз поинтересовался мастер и начал основное представление. Он изгибался... Предозумленный публикой в судорогах, дергался буквально в предсмертных конвульсиях, страшно закатывал глаза, хрипел, шипел сквозь корчи что-то невнятное. Он, бедолага, просто еще не знал, что есть такое настоящее спиритическое действие, и никто не знал. Все шло в рамках легкого, увеселительного шоу с налетом детских страшилок. Огоньки горели, дамы охали, господа хмыкали. Главный актер добросовестно исполнял роль, отрабатывая гонорар, как вдруг свечи и в самом деле резко всколыхнули пламенем, повеяло сквозняком, а главное, прибор Салемона до той поры недвижимый и молчаливый, как рыба в пироге, закряхтел, затарахтел, заискрился и полыхнул ослепительной вспышкой. Все, кроме Салимана, мага и Ксюши, в полной панике, дружной ватагой, дернули на выход. Маг, судя по подкосившимся коленкам и вытянутой физиономии, похоже, первый раз в жизни действительно что-то узрел. Зачатки какого-никакого мистического таланта в нем все-таки водились, чем, кажется, и воспользовались. Их почувствовала и Ксения, крепко зажмурилась, мягким кульком сползая на ближайший стул, и увидела отца, своего родного и девушку рядом с ним, как две капли, похожую на нее. Они улыбались, мягко успокаивающе. Это при том, что за спинами пришедших зловеще полыхал несуществующий огонь. Папа как-то предостерегающе, что ли, указал на него, а затем пальцами показал цифру два и развернул ладонь, в которой... Ксю и так очам своим зажмуренным не верила, а тут и вовсе утратила последнюю нить хоть какой-то логики. В широкой папиной ладони лежал брелок с самолетиком, тот, что она потеряла в аэропорту. В то же самое время именно этот брелок задумчиво крутил в пальцах молодой человек, прикованный к постели. Маленькая вещица, принадлежащая другому, его родному миру, не дала в свое время парню скатиться в глубины безумия. Она, ну и, конечно, устойчивая психика эффективного кризис-менеджера. Герман лежал и вспоминал то дивное весеннее утро, когда очнулся в этой же роскошной кровати. Под этим темно-синим балдахином, напоминавшим ночное небо, подвязанным золотыми шнурами с тяжелыми кистями. Правда, тогда утро совсем не показалось ему чудесным. Пробуждение было так себе. Да чего уж скромничать, поганеньким оно было. Жутко трещала голова, шумела в ушах и мутило, да еще нагромождение совершенно диких, но до дрожи реалистичных картинок в памяти. В первые минуты молодой мужчина решил, что находится в люксовом номере дорогой гостиницы, стилизованной под глубокую старину. А весь этот ужас с авиакатастрофой – просто сон, обыкновенный кошмар. Не было никакого аэропорта, незнакомок, конфузов и рухнувших самолетов. Правда, он хоть ты тресни, совсем не мог вспомнить, при каких обстоятельствах ему взбрело в голову поселиться в таком вычурном заведении.